Глава 24 Глава клана Адраесов мерил шагами кабинет. С тех пор, как в Лондон приехали русские, он находился в нервном ожидании. Уже мысленно попрощавшись с собственным сыном, он никак не мог понять, почему орлов, ушаков и прибывшие с ними люди так медлят. Когда Фрэнк вернулся и рассказал, что натворил, первым желанием главы клана было самостоятельно свернуть ему шею. Каких усилий стоило ему тогда сдержаться, знает только его психоаналитик. Единственное, что спасло Фрэнку жизнь, это осознание того, что Орлов и Ушаков точно не удовлетворятся, если им голову Фрэнка вышлют в подарочной упаковке, как это сделал уже однажды Орлов с головой его двоюродного племянника. Адреасы всегда уважали силу, и после провала нападения на поезд с главой правящего клана в одном из вагонов, решали вопрос о том, чтобы притормозить свою деятельность в Российской империи, не свернуть, упаси Боже, а именно приостановить. Пересечение границы мятежного восточного клана стало последней изюминкой. От результата этой вылазки зависело, насколько они свернут свои попытки ослабления Российской империи. Вылазка полностью провалилась. Император Востока мгновенно сориентировался и послал к Михаилу самого ушлого дипломата с целым вагоном извинений. Напряженность была погашена в зародыше. Адресы уже начали консервацию своих агентов в Российской империи, и тут Фрэнк отчудил такое. «Додуматься надо». Устроить покушение на детей двух влиятельнейших кланов. Это если не брать во внимание то, что двое из этих детей были правнуками императора Михаила, а еще один крестником его внука. Еще лет двести назад, буквально вчера, войны начинались из-за меньшего. Глава адресов плохо знал кодекс кланов Российской империи, но даже то, что ему было известно, просто кричало о том, что кланы уважать перестанут и Орловых, и Ушаковых, если они оставят подобные действия без ответа. Поэтому он сделал все, чтобы оградить клан, выставляя все художества Фрэнка как его личную инициативу, чем они по сути и являлись. И вот представители сильнейших кланов Российской империи здесь и их помощники уже сумели отобрать у клана Адреаса в прекрасное поместье и довольно внушительные счета в банке, но совершать какие-либо физические действия почему-то пока не решались. И это заставляло Адреаса нервничать. Господин Адреас, господин Керн, глава клана Керн требует принять его. Адреас вздрогнул и посмотрел на Дворецкого, стоящего в дверях его кабинета и ожидающего распоряжений. «Требует?» – Адреас приподнял бровь. «Да, именно так он и сказал», – ответил Дворецкий, а Адреас задумался. Виталий Керн был председателем Совета кланов и не мог ошибиться в риторике. Люди их уровня в подобных вещах никогда не ошибаются. Раз Керн настаивает, значит, чувствует за собой моральное право это делать. Вот только он даже не знал, что Керн приехал вместе с Орловым. Это была весьма неприятная неожиданность. Надо будет еще раз пересмотреть списки людей, прибывших с мужем наследницы Уэльсов. «Проводи господина Керна сюда, в кабинет. Чай и закуски нам не понадобятся». Принял решение Адрес. Керна нужно было принять хотя бы для того, чтобы выяснить, что они задумали. Виталий Керн вошел в кабинет твердой походкой уверенного в себе человека. Адрес посмотрел на него и моргнул. Фотографии Виталия ему никто не показывал, а в журналах Константина снимался в основном молодняк, Но Адрес точно знал, что Керн — его ровесник, даже чуть постарше. Человеку, уже зашедшему в кабинет, нельзя было дать и сорока лет. На сопровождающего Керна слугу Адрес не обратил ни малейшего внимания. «Господин Адрес...» — Виталий подошел к столу, за которым успел устроиться хозяин дома. «Как вы понимаете, я здесь не со светским визитом». «Я понимаю, по какому вопросу вы пришли, но мне действительно интересно, а почему вы тут? Ведь дело касается только Константина Орлова, Егора Ушакова». и моего безмозглого сына Фрэнка. Видите ли, я немного знаю кодекс кланов Российской империи и знаю, что вмешательство посторонних кланов недопустимо. Тогда вы наверняка знаете, что моя дочь никогда не была замужем за отцом Кости и не уходила из клана Керн. И Костя до недавнего времени был наследником клана Керн. Грубо говоря, клану Керн есть дело до судьбы моих правнуков, на которых и напал ваш безголовый сын Фрэнк. И кодекс подобную обеспокоенность всецело одобряет». Виталий недобро посмотрел на хозяина кабинета. «Но почему вы пришли ко мне?» – раздраженно проговорил Адреас. «Потому что, согласно нашим обычаям, за действия сына клана должен отвечать весь клан. Однако мы учли то, что вы нам так откровенно отдали своего сына. Мы, в отличие от вас, чтим законы тех стран, на территории которых находимся. Поэтому в данной ситуации удовлетворимся тем, что мальчики возьмут жизнь вашего сына и его личное имущество в качестве возмещения морального ущерба. Но я хочу вас предупредить». «Если мы заметим ваши уши, торчащие из малейшего происшествия на территории Российской империи, то наши кланы сразу вспомнят, что долг между нами еще не погашен». Последние слова Керн произнес практически перегнувшись через стол, приблизившись к Адраасу на максимально возможное расстояние. «Вы мне угрожаете?» Процедил Адраас, внимательно изучая молодое лицо, совершенно нетронутое временем. «Да, господин Адраас, я вам угрожаю». Керн резко выпрямился – И тут оказалось, что пола его пиджака зацепилась за витое украшение стола, когда он наклонялся. Черт бы вас побрал, вашу семейку и вашу мебель, рявкнул Виталий, пытаясь освободиться. Да что вы сидите, как истукан, помогите мне освободиться, чтобы уже покинуть ваш дом. Вокруг Виталия суетился его слуга, а слегка деморализованный адрес встал из-за стола и обошел его, пытаясь понять, как так получилось. Будет лучше, если вы снимете, пиджак, все больше раздражаясь, произнес он. Да что вы говорите? У Керна пальцы дрожали от ярости, когда он расстегнул пиджак, и они вдвоем сумели его выпутать из такой вот изощренной ловушки. Хороший портной, надо ему премию выписать, сообщил Виталий, снова набрасывая пиджак на плечи. Столько дергаться и не порвать. Он повернулся к адресу Всего вам только плохого, господин Адреас. Назар пошли сюда. свою миссию я выполнил. Когда они вышли, Адреас с трудом удержался, чтобы не плюнуть вслед Керну. И тут его внимание привлекла небольшая металлическая пластинка, лежавшая на полу. «Это еще что?» — спросил он, обматывая руку платком и вытаскивая пластинку. «Похоже, что Керн какую-то матрицу потерял. И что за матрицу он додумался таскать в кармане пиджака?» И тут он вспомнил, что говорили его шпионы про Керна, что якобы в его лаборатории проводили какое-то испытание, и Виталий попал под действие заклятия, которое омолодило его до неприличия. Вот только повторить опыт не удалось, а «Матрицу» с тем заклятием Виталий носит чуть ли не у сердца. «Неужели это оно и есть?» Перед глазами, словно воочию, встало молодое лицо Керна, говорящего что-то про своих сопливых правнуков. «Бертран!» «Да, ваша милость!» Дворецкий появился так быстро, словно за дверью стоял, ожидая, когда адрес его позовет «Возьми это!» Он протянул старому слуге пластину. Тот посмотрел на хозяина, потом на пластину и снова на хозяина. Служа уже без малого пять десятков лет клану Адресов, Дворецкий прекрасно знал, что для стоявшего напротив него человека даже жизнь собственного сына ничего не значит, не то что жизнь преданного слуги. Но и ослушаться приказа он не мог и осторожно взял пластину голой рукой. От прикосновения к незащищенной коже матрица завибрировала, и от нее пошла флуктуация, которая окутала тело Дворецкого, и он рухнул на пол, выпустив пластину из рук. Адрес смотрел на него, не решаясь подойти – но тут мужчина пошевелился и сел, держась руками за голову. «Что это было, ваша милость?» И тут же замолчал, потому что голос потерял уже начавшие проскальзывать старческие дребезжащие нотки. Адрес же провел рукой в воздухе, создавая зеркальную поверхность, и после этого подтолкнул ее в сторону дворецкого, который с удивлением рассматривал довольно молодого сорокалетнего мужчину, сидящего на полу. Адрес же широко улыбнулся и протянул руку к пластине. «Этот дурак Керн выронил свою счастливую пластину, которая позволяет ему оставаться молодым и полным сил», — заявил он поднимающемуся на ноги слуге. «Но я не совершу подобной оплошности». «Вы не знаете, как работает эта вещь», — дворецкий умоляюще посмотрел на него. «Не рискуйте понапрасну». «Бертран, передо мной находится прекрасное доказательство того, что данный артефакт работает, а совсем недавно из комнаты вышла еще одно». Безапелляционным тоном заявил Адрес, которого полностью захватила идея омоложения. Она затмила даже угрозу, нависшую над его кланом и его вторым сыном. Решительно отбросив в сторону платок, он нагнулся и схватил лежащую на полу пластинку. Неподалеку от городского особняка адреса, в кабинете которого глава клана упал на пол, охваченный флуктуациями, остановился автомобиль, и водитель протянул сидящему рядом пассажиру пачку бумаг. «Вот это все, что было в тот момент в сейфе». сказал Назар Борисович, Виталий Керн в это время начал просматривать бумаги. «Тебе хватило времени?» — спросил Виталий, чуть ли руки не потирая, читая историю заказных убийств и подлогов. «Вполне», — Назар Борисович провел рукой по волосам. «Разве ты не помнишь, как мы орловские бриллианты возвращали, когда эсфирь поводилась во дворец телепортироваться?» «Еще бы такое не забудешь», — усмехнулся Керн. «Я тогда на страже стоял, пока те и вскрывало драгоценности на место возвращал». «Правда, по-моему, пару раз мы с сейфами ошиблись». «Ничего страшного. Орловы сами разобрались потом. Самое сложное — это обойти магическую охрану. Но на сейфах она обычно стандартная, особенно на тех, в которых хранят документы, чтобы не повредить содержимое». Назар вздохнул. «Я только не пойму, зачем вообще такую грязь хранить». «Думаю, чтобы держать исполнителей на коротком поводке». Керн решительно убрал документы в папку и выключил в салоне свет. «Поехали, скоро ребята должны вернуться». Если всё у них прошло без эксцессов, то завтра поедем домой. Лейманов нам представительский поезд Уэльсов обещал одолжить. «Как думаешь, Адреас схватил пластинку?» Назар завел машину, и они поехали в сторону поместья Кости. Наедине, когда рядом не было никого даже из семьи, они уже давно отбросили формальности. Примерно с тех пор, как вдвоем под покровом ночи разбирались с драгоценностями, наворованными кошкой-клиптоманкой. «Конечно!» Керн фыркнул. «Я же не зря всю ту макулатуру просматривал. Он тщеславен, пытается молодиться, специально молодых любовниц заводит и не стыдится газетчиком с ними попадаться. Для него молодость важнее сыновей, так что да, проверит на ком-нибудь и схватит». «Насколько ты ее настроил?» «Цикл действия флуктуации — это то единственное, что Тихону удалось выделить и начать применять. И цикл этот работал как часы в зависимости от применяемых настроек, но только в пределах одного года». «На десять дней. Как раз успеем убраться с территории Содружества, даже если возникнут какие-то задержки». Керн жестко усмехнулся. «Мы не можем до него добраться, но и оставлять эту гадину живой у себя и у Кости за спиной я не собираюсь. А так, нашел незнакомый артефакт, и кто его заставлял его активировать? Никто. Сам идиот. А уж что Уэльсы с обезглавленным кланом будут делать, лично мне наплевать». Назар ничего не ответил, только кивнул, сворачивая на проселочную дорогу, ведущую прямиком к поместью. «Вот спрашивается, что может пойти не так в банальнейшем захвате плохо защищенного дома? Как оказалось, не так может пойти абсолютно все. Начало было практически идеальным. Нам даже полностью ликвидировать охрану не пришлось, потому что они все скопом сидели в доме, специально выделенном для них на территории, и резались в карты. Мы их заперли в этом доме и оставили двух бойцов для охраны просто на всякий случай». «Я бы их убил, чтобы не мучились», — процедил Егор хмуро, глядя на дом. «Они же даже не заметили, что заперты. Как это вообще так?» Но его прервали одиночные звуки выстрелов. Охрана на воротах все таки работала, а не груши околачивала. Их пришлось приземлить. Такая вот у них опасная работа, что поделать. Мы их не заставляли ее выбирать. А вот дальше пошло веселье. Как оказалось, не все охранники заперты в доме. Были среди них и вполне ответственные люди. Мы уже подходили к особняку, беря его в кольцо — как из-за угла прямо на нас вышли трое серьезных парней, патрулирующих периметр. Почему они делали это втроем в одном и том же месте, загадка, но хоть вообще патрулировали. Создавалось впечатление, что половину охраны сняли, а оставшуюся половину заменили на тех, кого не жалко. Но не может быть все так плохо у второго клана Содружества. Тем не менее, какими бы ни профессионалами они не выглядели, завязалась перестрелка. И тут выяснилось, что парни хоть и плохо себе представляют охранную службу, оружие держать в руках умеют, и пользоваться им тоже. В завязавшейся перестрелке двое наших парней были ранены и отправлены к машине. К тому же наше оружие было оснащено глушителями, а вот охранники Франка такой потребностью не обладали. И вскоре к нашему веселью присоединились звуки сирены полицейской машины, спешащей выяснять, а кто это там по ночам стреляет и соседям спать не дает. В освобожденных ворот на всякий случай дежурил Ян, а когда Сириана приблизилась, мы переглянулись и туда выдвинулся Ушаков, чтобы оказать нашему юристу моральную поддержку. Я же в сопровождении оставшихся четырех бойцов подошел к дому. Отступив к стене возле окна, ждал, когда старшей группы выбьет дверь. И тут раздался звон стекла. Я повернул голову в ту сторону и начал грязно материться. Стекло пошло трещинами, а через мгновение прямо мне под ноги в окружении стеклянных брызг, от которых я едва успел закрыться, вывалилось тело. Снайпер был хорош. Пуля вошла четко в переносицу. Вот только я этому снайперу ноги вырву. Потому что сразу же узнал в выпавшем теле старину Фрэнка. В его руке был зажат пистолет. Собственно, мне было понятно, что произошло. Еще на подступах к особняку мы пришли к выводу, что Фрэнк находится наверху. Как минимум на втором этаже трехэтажного дома. И Денис, увидев в окне силуэт мужика с пистолетом, отработал по нему как по неучтенному охраннику. Из-за шторы не слишком заметно, что это именно Фрэнк. Да и Устинов его вживую никогда не видел, а фото, которое мы ему показывали, было черно-белое и не слишком удачное. Неудивительно, что он ошибся. Если, конечно, он ошибся, а целенаправленно убивал эту гадину. Как мы и предполагали, в доме не нашлось ничего ценного. Ян с Егором тем временем разобрались с полицией и присоединились ко мне. Глядя на труп Фрэнка, Егор весьма многозначительно посмотрел в ту сторону, где, судя по направлению выстрела, обосновался Денис и почесал переносицу костяшками пальцев, Никто из нас не сомневался, что этот гад сейчас наблюдает за нами через прицел. «Как мне надоел уже этот гадюшник, кто бы знал!» Сказал я в сердцах, саданув по косяку кулаком. Езжайте домой!» — тихо сказал Ян. «Умельца этого мне оставьте и уезжайте, я здесь все подчищу и доделаю, Юрка поможет. А выезжайте!» «Мы так и поступим!» — вместо меня ответил Егор и коснулся наушника. «Отбой, уходим. Кроме тех, кто дом с запертыми охранниками сторожит. Волков, остаешься за главного, свяжись с их командирами. Разрешаю даже продать этих недоумков, если они кому-то нужны живыми. Когда мы вернулись в поместье, злые и совершенно неудовлетворенные нас встретил дед. Посмотрев на меня, он покачал головой и молча протянул мне папку с документами. Хоть у кого-то все получилось». Я даже не буду спрашивать, как они вскрыли сейф на глазах у хозяина и подменили подлинники документов на те неполные копии, которые снежены удалось добыть. Просмотрев бумаги, я набрал номер. Леймонов, после пары гудков отозвались в трубке. «Витя, мы утром уезжаем. Передай тестю, что у меня для него сюрприз». «Тебе чем-нибудь помочь?» — после секундной паузы спросил Виктор. «Помоги Яну прибраться и закончить все юридические формальности, если сможешь». «Смогу. Ирке привет передавай». И он отключился, оставляя меня гадать. Он знает о нас с Ириной или просто привет сестре просил передать, которая на меня сейчас работает. Утром мы уезжали. Дед с Назаром и Ушаков со своими ребятами были уже в поезде. Я же стоял на перроне, а рядом со мной глава Уэльсов просматривал, добытые Назаром Борисовичем при посильной помощи Виталия Керна бумаги. «Я вам обязан, Константин», — наконец произнес Уэльс. «Мы никак не могли достать их». Он похлопал папкой по раскрытой ладони. «Это сложно сделать, когда друг друга знаешь. Привлекать же специалистов со стороны не хотелось. Что вы хотите за эти бумаги?» «Уничтожьте этот поганый клан, и мы будем в расчете. процедил я. «На этот раз наши желания полностью совпадают». Вольф задумался на мгновение. «Треть активов клана Адресов будет оформлена на ваше имя. Это очень хороший куш». «Хорошо», — я не стал отказываться. Я Орлов и Юрий Вольф задержатся еще на три дня. Свяжитесь с ними, чтобы уточнить детали». «Я так и сделаю». Он протянул мне руку, которую я пожал. «Мы не были друзьями и никогда не будем, но как представители правящих классов вполне могли заключить краткосрочное соглашение, что и сделали. Ну а теперь домой». Поезд дернулся, и я заскочил в вагон за пару секунд до того мгновения, как он тронулся и покатился по путям.